Глава десятая. Лиза. Я покинула дом своего отца впервые после того, как родилась Аня. Честно говоря, я даже не знала, куда мне ехать, но на душе было легко от того, что я нашла в себе смелость отказаться от навязанного мне брака. Конечно, я виновата перед отцом. Вместо того, чтобы учиться и работать, как мои друзья, я принесла в дом ребенка. Но провести остаток жизни рядом с Леонидом Володарским еще хуже, чем слушать постоянное обвинения в свой адрес. Артур Зверев оказался прав. В душе я так и не сказала Леониду «да». Сегодня Артур совершил очень глупый поступок, но этот поступок встряхнул и меня. Как я вообще могла согласиться на замужество? Подумаешь, пара месяца без работы. Как же мы подвержены влиянию родных? Десять лет я выслушивала от отца претензии. Но сейчас, когда у меня появилась новая работа, в душе вспыхла надежда разорвать этот круг, по которому вращалась моя жизнь после отъезда Артура из города. Денег у меня было совсем немного, а потом я остановилась в бюджетном отеле на окраине и сняла самый маленький номер. Не зная, чем себя занять, отправилась в пиццерию на другой стороне улицы. Честно говоря, я так нервничала, что с утра ничего не ела. Заняв пиццерии столик, я заказала любимую пиццу с морепродуктами и холодный чай со льдом. Стеклянная дверь пиццерии открылась, и в проходе мелькнули огненные волосы Лили. Яркий сарафан облегал ее стройную фигуру. О груди моя школьная подруга прижимала рыжую баллонку. Лиля со скучающим видом подошла к стойке. «Латте и две пиццы на вынос!» И вдруг она заметила меня. «Лиза, ты почему здесь?» Переблизившись к столику, изымленно всплеснула руками подруга. «Сегодня же твоя свадьба!» Я покачала головой. Не сложилось. «Но как?» «Если я тебе расскажу, ты мне все равно не поверишь». Зверев сорвал мою свадьбу. «Да ладно!» — Серьёзно, что ли? Куда уж серьёзнее. Только Зверевой след простыл, а мне пришлось уйти из дома. — Вау! И где ты остановилась после выходки нашего Артурчика? — припоняла бровь Лиля. Уверена, он был не один, а с кощеевым Всё как в старые добрые времена. Всё так и было. Зверев, Кащеев и прощай свадьба. До понедельника я в гостинице, а в понедельник пойду к Артуру и потребую аванс, чтобы снять квартиру. После того, что он отворил, он просто обязан пойти мне навстречу. «Зачем ты поехала в гостиницу?» «Мне не могла позвонить. У меня пустой-то огромный дом с бассейном. Родители улетели на все лето в Турцию. А я живу совсем одна. Если бы я знала, что ты решилась отказаться от брака, я бы, не задумываясь, позвала тебя к себе. Так что давай закажем пиццу, заберем из отеля твои вещи и устроим пижамную вечеринку». «Лиль, я даже не знаю». Мне неловко тебя обременять». «Что значит неловко? Я буду только рада. Бассейн у меня с подогревом, между прочим». Да уж, женой Леонида Володарского я не стала, зато превратилась в лягушку-путешественницу. Ближе к ночи наша женская компания разместилась у бассейна с пиццей и коктейлями на основе вермута. Рыжая баллонка по кличке Голди бегал за мячиком, а мы с Лили сидели на лежаках у края бассейна и болтали. Вермут расслаблял и тянул он откровенность. «И что? Артур сказал, что любит тебя?» В глазах Лили вспыхнул неподдельный восторг. Я повертела в руках бокал с коктейлем. Мало ли что он сказал. Вряд ли он решился бы на такое геройство, если бы ничего к тебе не испытывал. Не хочу больше его обсуждать. Из-за того, что произошло, я ужасно себя чувствую. А что с работой? После всего ты останешься у Артура? «Хм, еще бы. Пусть только попробует меня уволить». Если бы не его глупая выходка, ты сейчас бы стала женой Леонида. Что может быть скучнее? И правда, я свободна. Хочу много коктейлей и танцевать до самого утра. Так поехали в Альбатрос, там сегодня пенная дискотека. Так и бы до твоего аванса коктейли за мой счет. Хм, дай подумать. И думать нечего. Вызываем такси и отправляемся в ночной клуб. Ночной клуб «Альбатрос» располагался на самом берегу моря, у одного из частных яхт-клубов. Заведение в форме выброшенного на берег пиратского корабля пользовалось в нашем городке бешеной популярностью. Сегодня там точно яблоко будет негде упасть. А в полночь с палубы, переодетые в пиратов официанты, запустят фейерверк. Зрелище потрясающее. Глаз не оторвать. Поскольку отец меня выгнал, а дочка осталась с ним, значит, сегодня я свободна и могу делать все, что захочу. «Кажется, все так и есть. Что ж, едем, гулять-то гулять. У меня есть платье, которое выбрала Матильда, чтобы я переоделась после свадебной церемонии и фотосессии. Оно очень дорогое. Раз уж свадьбы не будет, думаю, можно надеть его в клуб». Лиля приподняла свой бокал с коктейлем. «За нас! За красоток!» Коктейли и неожиданно свалившаяся на голову свобода вместо нежеланного брака ударили мне в голову. Я отчаянно закивала. «Да, будем веселиться!» Красивые бокалы звонко ударились друг об друга.